Екатерина Вайсфельд. Ещё живой. Яркие лучи зимнего солнца рассыпались по снегу каскадом мельчайших самоцветов, разбрелись по окнам многоквартирных домов, растеклись по золотым маковкам церквей и серебрились на обледенелых ветках деревьев. Город звенел и скрипел, скованный январским морозом, и радовался солнечному дню. Напротив толстых стен Новодевичьего монастыря, недалеко от застывшего пруда, развощеки, смеющиеся дети катались на санках. Был воскресный день. Забросив веселье, Санька Стремглав бежал домой с горок, тарабаня за собой непослушные санки. Веревка, за которую он их тащил, была коротка, и санки то и дело больно били ему по ногам. Он раскраснился от слез и мороза, полыхая помидорного цвета щеками, Его шапка сползла на бекрень, из-за чего левое ухо страдальчески багровело на холоде. Он бежал и заливался слезами, вытирая заледеневшим рукавом куртки, бегущие из носа сопли. Санька увидел нечто, что его потрясло до глубины души, и одним его желанием было поскорее вернуться домой, выплакать свое горе и больше не ходить на горки. Никогда. Дома все было как всегда. Мама трещала с подругой или сестрой, второй час накручивая на палец телефонный провод. На плите слабо булькала желтая бурда, которая в скором времени должна была стать гороховым супом. Отец еще дрых в своей маленькой комнате, выделенной ему после многолетних скандалов, доходивших чуть ли не до мордобоя. Санька теперь жил в большой с мамой. Их столичная двушка на первом этаже с окнами на север больше походила на склеп. Здесь никогда не видели солнечного света. На кухонном подоконнике в черном горшке рос единственный из выживших декабристов, когда-то их было в три раза больше, распустившийся этой зимой двумя жалкими белыми цветками. Санька забежал домой, кинул Санки посередине прохожей, завис над ботинками, торопливо пытаясь их расшнуровать. Но слезы застилали глаза, а пальцы не слушались. Он беспрерывно всхлипывал, то тише, то громче. «Спит у себя, как ни в чём не бывало», — послышался мамин голос из кухни. «Безвольный, ни на что не годный. Ну, хоть какой толк от него? Ну, хоть какой малюсенький? Вчера опять где-то наквасился». «Нет, это она не с подружкой и не с сестрой. С теми она уже давно все кости мужу перемыла. кто там малознакомый, кто редко звонит. Кому можно пожаловаться?» Она жаловалась и ничего не делала. Жаловалась по привычке и терпела... Наверное, потому что некуда было уйти. Так они жили в позднем браке уже семь лет, с того года, как родился Санька. А до этого десять месяцев ездили друг к другу в гости. Познакомились где-то в Крыму в конце восьмидесятых, а жили в разных городах. Курортный роман перерос в хроники бытовых скандалов с битьем посуды, унижениями, угрозой подать на развод и редкими, очень редкими периодами тишины. Дернув ногой, Санька скинул один ботинок, оставшись в толстенном шерстяном носке. Ботинок ударился о входную дверь и приземлился на коврике у порога. Поломанная дверца стенного шкафа распахнулась и показала нутро с на полках барахлом и висевшими на вешалках куртками, плащом и маминой шубой изнутри, подаренной мужем с премией, полученной на Каучуковом заводе. Это было давно, еще до времен алкогольной зависимости. Санька все всхлипывал и, упершись пальцами освобожденной ноги в пятку обутой, стянул второй ботинок. Шерстяной носок колом застрял в обувке. «Это наказание какое-то!» — продолжал слышаться мамин голос, приглушенный кухонной дверью со стеклом в центре, обклеенным цветной пленкой. «Квасит постоянно. А когда не квасит, сидит... Нет, точнее, лежит, развалившись у телевизора. Не знаю, для чего живет. «Ой, дура-то!» — вздохнула она. Говорила мне мать, не торопись. Что же не торопиться, когда все замужем, а мне уже за тридцать? Правда, был у меня тогда на работе другой ухажер. Чего я, дура, от него глаза воротила? Может, счастливой была бы. Дальше повисла большая пауза, затем эмоциональный возглас. Да не будет он кодироваться. Он же божится, что не пьющий. Валь, это мы, бабы, по их мнению, вселенское зло. А они в белом фраке. Я дура, я! Санька открыл дверь на кухню и явился посреди душной, гороховой вони в зимней куртке и с зареванным лицом. Встал с опущенными по швам руками и с выражением глубокой печали смотрел на маму. «Валь, я тебе перезвоню. Ты почему сюда в куртке завалился?» — строго спросила она, глядя на розовую, пышущую морозным воздухом физиономию сына, доведенного собственной впечатлительностью до полного отчаяния. «Мам, я больше не пойду туда ни за что!» Ни один, ни с Вовкой, ни без него. Ни за что не пойду!» Заплакал он вновь. «Тебя что, там обидели? Или ты с Санок упал? Иди разденься, говорю». «Нет, мам, не упал. Там... там... Пошли, покажу». «Нет, не пойду. Ни за что больше!» Санька усилил рыдания, продолжив стоять, как от провинности, под драконовским взглядом своей матери. «Ну-ка пошли. Разденешься, умоешься. Заодно расскажешь, что там у тебя стряслось». — Семь лет, уже большой, а все хнычешь. Они прошли в прихожую. — Ну, Саша, сколько раз говорила, не бросать здесь санки, а? Смотри, натекло. — Я не буду больше на них кататься. — Раздевайся, не стой столбом. — Мам, там собака. — Пошли посмотрим. — Ты издеваешься? — Там на горках собака. — Какая собака? На что она тебе сдалась? — Мам, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. — Да что тебе? — рявкнула она. — Пошли посмотрим. «Никуда и не пойду. Собак, что ли, не видела?» «Мама!» И снова из-под его сереньких, по-мужски коротеньких ресничек покатились горошинки слез. «Раздевайся! Тебе уроки делать!» «Не буду! Не буду!» Санька вцепился в куртку, которую еще не успел снять, и начал ее тягать туда-сюда. Молния с треском разошлась. Мама тут ждала подзатыльник, сын угомонился, отвернулся и захныкал, низко повесив голову. В отцовской комнате кто-то зашевелился. Затем стих. Секунда тишины, и послышались новые звуки. Кряхтение, поскрипывание кровати. Снова все замерло. С третьей попытки, наконец, поднялся и тяжелым шагом подошел к двери. Отец вышел из темных прерий своей комнаты, где были наглухо занавешены шторы, и встал посередине коридора. Вид у него был болезненный, растрепанный, заспанный. Он был щупленький, с бестолковым взглядом воспаленных от алкоголя глаз. Его свалявшиеся волосы торчали в разные стороны майским пушком, припухшие губы запеклись в гримасу, под глазами разовели отеки. — Что за шум? — Хрипом голосом спросил он. — Явление, — прокомментировала жена. — Сын твой весь в слезах, пришел с горки. — А ну-ка сюда, — махнула на рукой Саньку. Мальчишка покорно подошел к отцу, понурив голову. — Что случилось, сынок? Обидел кто? — Папа. «Там собака на горках». «Что-что?» Отец сел на корточки перед сыном. «Ну, говори». «Она там замерзла, пап. Лапа поджимает, тянет за собой, пап». И Санька снова заплакал. «Она умрет, пап». «Санька!» Отец взял сына за плечи и участливым взглядом уставился ему в лицо. Близко-близко. «Мужик не бросает, слышишь? Мужик никогда не бросит того, кто в беде». «Да, пап». Раскраснился сын, утирая слезы с круглых щек. — Да! — Ну-ка, пошли! Бери санки! Мужик всегда спасет! Понял? Запомни это! — Куда? Он еще не поел. Обед стынет. Отец махнул рукой и стал неуклюже в торопях одеваться. — Только сюда не вздумайте притащить! — крикнула жена вдогонку. Недалеко от шумных горок, в колючем морозе, у магазинчика, на другой стороне улицы, где торгуют продуктами, а больше алкогольной снетью, шарился пёс. В холке не выше сорока сантиметров. Живот, как у поджарой гончей, втянут почти до хребта. Задние лапы то волочат, то опирается на них и тут же падает на тощий зад. Но по виду ещё молодой, морда щенячья. На каждого, кто выходит из магазина, смотрит с надеждой, графитового цвета глазами. двумя мутными доверчивыми зрачками. Заранее прощает человеку и скупость его души, и равнодушные взгляды, и пустые руки. — Вон он! — выкрикнул сын. — Еще живой! Радостный Санька подбежал к псу. Тот сначала шарахнулся в сторону, поджав хвост под самый выгиб живота, потом опасливо стал по маленьким шажкам подходить, вытягивая шею к протянутой руке и по капле наполняясь доверием к запаху незнакомцев. Отец подхватил щенка, вдрузил на санки. Продержи там, может, доедем. Но пес забеспокоился, завертелся, пытаясь соскочить. Эх ты, шкура! Спасти же тебя хотим, Дурень! Огнувшись к испуганной собаке, сказал отец. Куда мы его, пап? Задыхаясь от эмоций, спросил мальчуган. Домой, санёчек. Выхаживать будем. Мама злая сегодня, не пустит. Она не злая, сынок. Она уставшая. Но она полюбит, вот увидишь. И понес несчастного пса на руках. Радостный Санька, на чем лице в эти минуты золотилось солнце, с гордостью смотрел на отца. На его черную, нахлобученную кое-как шапку, на щупленькую фигурку с сильными руками, на его напряженные плечи с красной шеей, непокрытой шарфом. Смотрел и вытягивался ростом. торопливо шествуя за ним след в след, везя по скрипучему снегу пустые заледеневшие санки. Вы слушали рассказ «Еще живой». Автор Екатерина Вайсфельд. Читал Олег Шубин.